Локти в коленки упрешь, подбородок кулаками подопрешь и качаешься взад-вперед, взад-вперед. А то нижнюю губу выпетешь и пальцем по ней дрынькаешь, она вроде как лопает, звук такой смешной, шлеп-шлеп. Или сидишь себе на табурете, али на лавке качаешься, язык высунешь, один глаз зажмуришь, другой в бок скосишь и язык рассматриваешь. Кусок носа виден, до языка кончик, но мутно. Да то еще. Пальцами глаза оттянуть вбок и смотреть, что получается. А то и получается, что все, что видишь, это перекашивается. Можно голову между коленок свесить, чтобы до пола и ждать, пока кровь прильет. Зашумит в голове, затуманится ушагул и стукота. Можно еще что делать. Пальцы переплетать. С одной руки палец, то да с другой руки палец. Потом опять с первой, потом опять со второй. А как все пальцы выйдут, так руки-то и вывернуть. Или просто пальцы расставить и пошевелить туда-сюда. Это на руках. А если на ногах попробовать, так плохо выйдет. Судорога ступню сводит. Вот так попробуешь и дивишься. чего бы это? На руках так, а на ногах эдак. А знать от того, что руки, это руки, а ноги, это уж ноги. Должно быть так, не иначе. Или просто сидишь и ногти рассматриваешь. А видений никаких не видишь. Как-то они ушли, видения-то. А жалко. Вот прежде Оленька виделась. Бусы там, ямочки, ленточка. А теперь, что ж, Теперь вот она, Оленька, тут под боком, ямочки, так у нее по всему тулову ямочки, такие ямочки, палец сунь, так полпальца провалится, пожалуйста, суй, не возбраняется, даже сказать, приветствуется. Шалун, что за не терпешь? А только раньше вроде как бы мерцание от нее было, вроде бы тайна какая. А теперь вот она сидит на табурете, личико густо сметаной обмазала, чтобы белее было. А только вид страшенный от этой сметаны, волоса чешет. Ну-ка глянь, Бендик, что это у меня тут? Никак колтун. Раньше ни про какие колтуны речи не было. Коса, до и все дела. Но теперь и косу не полагается. Оленьке, как есть она замужняя голубушка, у ней на голове должен быть прибор бабский. А уж возня с этим прибором, не приведи, Господи. Вот она волоса на пряди разделит, водой намочит, али ржавью, И давай на деревянные колобашки накручивать. Всю голову обкрутит, ходит, колышется. И колобашки эти целый день друг об дружку постукивают. Кудри ей вещь надо, и лицо обмазано, ну, чистая гарпия. Ты зачем это на себя навертел это? А как же, для красоты, для тебя ж стараюсь. Бухнется на лежанку. Поди сюда, Бензик, ты любиться будем. Да хватит уже, сколько можно. Поди, поди, не разговаривай. Да я слаб что-то, переел малость. Не выдумывай, ты с утра еще не емши. Да ты царапаться будешь.